Часть вторая 2. Меокульпа. максима кульпа. Моя вина. Моя большая вина. Я никогда не думал, что можно так любить и грустить. Николай Гумилев. Эстель Аскора. Когда-то тут было изумительно красиво, но рогианские ублюдки превратили окрестности башни в покрытую пылью пустыню. По очертаниям местности можно было предположить, что раньше башня стояла на острове посредине довольно большого озера. Теперь от него осталась лишь большая котловина, в центре которой возвышался холм удивительно правильной формы, увенчанной высокой башней. Ее шпиль рвался к небу, синева которого на фоне серой пыли казалась особенно чистой. Проклятое веретено исчезло, как только я достигла берега, и вместе с ним исчез и застящий небо туман. Что ж, по крайней мере, с одной бедой я покончила без особого труда, если, конечно, не считать стертых ног и пропыленной одежды. Я усмехнулась и произнесла простенькое заклятие, снимающее усталость. Получилось. Видимо, разматывание веретена требовало напряжения всех сил, но когда работа была сделана, мои способности ко мне вернулись. Что ж, очень хорошо». Я подошла к башне, сложенной из розоватого мрамора, и обошла ее кругом. Так вот, какова обитель Адены, сестры и подруги неистового Ангеса и покровительницы клана Лебедя. Оставалось туда войти. Я постаралась представить себе озеро заполненным водой, а берега – заросшими цветущими кустами. Лично я бы сделала вход как можно ближе к воде. О, кажется, тут когда-то были пологие ступени, сбегающие вниз. Я тронула рукой кладку. Роман проник внутрь обители Ангеса, случайно опершись на нее рукой с кольцом. Я сделала то же самое и ничего. Но, разумеется, если что-то, кажущееся непреодолимым, оказалось легче легкого, то что представлялось простым, окажется неподъемным. Кольцо Ангеса не позволяло войти в башню Адены. Попробовать проломиться силой? Но при этом поднимется такой магический вой, что здешние магия, будя они трижды за горами, не применут понять, что в Тарре орудует кто-то очень сильный. До этого мне удавалось прятать свою ложбу, но тут я была одна-одинешенька. Ни циолянок тебе, ни синяков, ни магического свинства, устроенного регианцами. Конечно, те, кто приглядывает за этим проклятым местечком, скоро обнаружат, что заклятию конец». Возможно, даже догадаются, в чем дело, но вот где Эстель Аскора, снаружи или внутри, им не узнать. Если же я начну ломиться в обитель Адены, меня могут застать за этим предосудительным занятием, и еще вопрос, кто это будет. Самым умным, наверное, было бы вернуться и с помощью гиба поискать эльфов, если они еще здесь. Уж повелителя-то лебедей башня впустит, но где их искать? В Понтане? На лунных островах? Где-нибудь еще? То, что я успела услышать в фейвее, не обнадеживало. Дивный народ давно забыт, даже про Романа и того ничего не слышно, если не считать идиотской выдумки Оливии. В том, что о войне оленя церковь судит с ее слов, я не сомневалась. От лихорадочных раздумий меня оторвало теплое прикосновение. Нет, за прошедшее столетие я положительно поглупела. Сначала я не сообразила, как обстоят дела с веретеном, а потом забыла, что ношу с собой талисман Астона, который сейчас буквально бился у меня на груди. Я вытащила фигурку лебедя, от которой исходило мягкое серебристое сияние и молча протянула вперед на раскрытой ладони. За эти годы я привыкла думать, что у меня нет сердца, зато теперь оно отыгралось, пытаясь выскочить из моей груди. «Неужели не поможет?» «Помогло!» Розоватый мрамор пошел волнами, в стене появилась изящная маленькая дверь. Я оттолкнула ее, но она не подалась. Приглядевшись, я увидела что-то в замочной скважине, что-то, явно не бывшее ключом. Кольцо. Кольцо, вставленное камнем внутрь. Так вот, что сделала Циала благословенная. Она воспользовалась кольцом Адены как ключом, но не отпирающим, а запирающим. Что могло быть проще и надежнее? Пока ключ в замке, из башни не выйти, а вынуть его может либо тот, кто вставил, либо, будем надеяться, обладатель лебединой магии, магии Адены. Я протянула руку вперед и почувствовала легкое прикосновение защитного заклятия. Меня признали своей. Я дотронулась до золотого ободка, и кольцо словно бы само прыгнуло мне в ладонь. Овальный прозрачный камень вспыхнул ослепительным синим светом, напомнив мне глаза Астена. Если бы не регианцы, Роман бы вошел сюда пятьсот с лишним лет назад, и, может быть, не понадобилось бы ни похода к лунным островам, ни нашей страны жертвы. Дверь открылась, но я медлила. Уж слишком страшным было бы узнать, что мы опять опоздали, и эрасти здесь нет. Изначально смертный за полторы тысячи лет, он мог погибнуть или, став величайшим магом Тарры, отыскать дорогу наружу, но в другие миры. Я стояла на пороге, убеждая себя не отчаиваться, если мы опять вытащили пустышку и понимая, что пережить новое разочарование будет очень трудно.